что он их делает, как и те козлы, впервые. Выгоды никакой, но надо же испробовать, а заодно обхитрить начальницу. Идти, например, в гараж и ремонтировать потрепанный грузовичок, что Никитину, как бывшему автомеханику, было бы сподручнее, скучно. За окном, на сопке, лес и долину Легло плашмя северное небо. Метался в безысходности стылый ветер. А в столярке было тепло, Вкусно пахло стружками, На электрической плитке варилась картошка. Толик Никитин восседал на верстаке И рассуждал, Как надо жить. Я почему попал сюда? Из-за навара. Работа у меня такая, Что без навара никак нельзя. У нас в спецпредприятии Народ, конечно, разный. Большинству лишь бы красненькую в карман И отвали, моя черешня. Жлабы, никакого подхода. Вечно жалуются, мол, клиенты такие, клиенты сякие, воды напиться не подадут. И за такую чёрствость просто грех, мол, не нагреть на червонец, а то и на два. А мы квартиры ремонтируем, полы перестилаем, Замки врезаем, мебель реставрируем. Чаще полы перестилаем, ДВП. На эту древесную плиту поголовная мода. Конечно, если аккуратно настелить, да отполировать, да лаком покрыть, она смотрится. Спрашиваю у парней, «Вы как работаете?» «Вы, говорю, только заходите, сразу раж показывать, стучать, греметь, пыль до потолка. А я начинаю с разговора. Вот, к примеру, если квартира невелика, начинаю. Да, квартирка у вас маловата, но если подумать, и ее можно аккуратно сделать» чтобы и просторно было, и красиво, и удобно. Вот знаете, я у одних настилал полы, у них так было. Вот тут стенка, тут столик откидной, а тут в уголке скромненько сервант. Или по-другому. Ну, у вас очень даже прилично и удобно, Даже как-то не хочется грязь разводить с этим ремонтом. А вот я еще один заказ выполняю. Ради вас отложил пока. Так там представляете такое в квартире, что не ремонтировать, а начисто все убирать надо. Прямо простите, бардачокс. А уж если хозяйка-холостячка, Так намекнёшь, анекдотиц расскажешь к слову, то все пятое-десятое. Она старается. Глядишь, уже на кухне сковородка зашипела, а к обеду, даже скорее к ужину, на столе бутылочка. Я, когда заказы выполняю, чтоб в столовой обедал, не в жизнь, И без бутылки тоже. А уж домой ехать обедать, Вы меня извините. Одна как-то на обед Мне кофе с бутербродом предложила, И всё. Так я ей начал, Наделал ковардаку И три дня не являлся. Потом объяснил, Что, мол, срочный заказ Зато едва вошел, она сразу на кухню и давай жарить-парить. К обеду три отбивных приготовила и бутылку выставила. И все, не мог не поинтересоваться один из слушателей. «Это нет, фирма, дело делом, шашни потом». Я это никогда не путаю. Порядочность — это гарантия. Тут ведь как? Одной сделаешь на совесть, она подруге похвастает. Глядишь, та с заказом бежит. Мне бы мастера Никитина Анатолия Евдокимовича. Я о нем слышала много хорошего. Соображаешь — А если шуры-муры, То получается другой калинкор, И уж сверхположенного Никакого тебе червончика. И очень мне эти шуры-муры нужны. У меня жена молодая, Вторая уже. У нас такса. Замок новый врезал, Червонец, не отходя от кассы, Без всякого счета и ведомости. У меня в портфеле Всегда пара-тройка замков лежит На всякий случай. Фонировка отстала. Подклеить — значит пятерка. Для этого тоже всё с собой. Ремонт на ходу моментальный. А уж когда настилаешь ДВП, Тут два червонца — И к бабке не ходи. Это сверх того, что на работе. Там ты свое по наряду получишь, По расценке, Плюс коэффициент и надбавки. Тут у меня тоже все наять. Мастер наряд закрывает По самому верхнему пределу. За это с ним наваром делюсь. А как же иначе? Хочешь жить, давай жить другим. Кто не соображает, Тот на одних чаевых и пробавляется. За одну и ту же работу, Скажем, я получаю 50 рублей, А другой только 30. Да еще пузырек ежедневно, Кроме того, что хозяин выставит. В пивбар зайдешь, Пивком побалуешься. В холодильнике дома экстра стоит, старочка найдется, коньячок, пиво, само собой. И сецкая очень уважаю. Мне один клиент постоянно устраивает, и сецкая Так чего же ты тогда сюда загудел? А тут Такое дело вышло. Мне ведь как? Главное, утром на работе показаться. А потом портфель в руки и пошел на заказ. Куда пошел? Мастер не спрашивает. Мастер у нас человек. Конечно, берешь квитанции, бланки заявок заказов, Я, например, их сразу на неделю вперед беру и вкалываю, лишь бы утром показаться на работе для порядка. А с заказчиком, если нужно, я сам договорюсь. Мол, ищу плиту получше, это сыровато. Или рисунок мне не нравится, есть кое-где получше. Или замок не подходит. А то светильник пообещаешь модный, Мол, завтра занесу, Будьте дома к двенадцати. И адью, располагай своим временем, Можешь и в пивбар пойти, Можешь к морю. И вот с другом-приятелем Сережей Врезались мы в штопор как два тяжелых бомбардировщика на неделю. Ох, попили! Когда чухался, потопал на работу, а там, говорят...